Память святых трёх жён, обретённых в пустынной горе. Епископ Манимвасийский Павел поведал следующее сказание. Когда я был мирянином, то был послан на восток для собирания царской дани. По пути я увидал пустынный монастырь и пожелал войти в него. Навстречу мне вышел из монастыря игумен с братьею, и мы после взаимных приветствий присели на монастырском дворе, где был разбит фруктовый сад. И вот мы видим, что к деревьям прилетают птицы, отламывают ветки с плодами и быстро улетают. Я спросил Игумена, а чего птицы не едят здесь же на месте плодов, а уносят их вместе с ветками? Гумин отвечал, — Вот уже... Одиннадцатый год, как эти птицы делают так. Тогда я как бы по откровению от Бога высказал, что где-нибудь в близлежащих горах находятся подвижники или подвижницы Божии, и им-то по повелению Господа птицы носят эти плоды. В то время, как я говорил это, прилетел ворон и отломил ветку с плодом. Тогда я предложил игумену пойти за птицей, и мы последовали за вороном, который летел перед нами с плодом. Но вот ворон взлетел на холм и опустился, положив ветку на землю. Когда мы стали подниматься на холм, то ворон вновь взял ветку и полетел в глубокое, как пропасть, ущелье, откуда вслед за тем и вылетел, но уже без ветки. Тогда и мы подошли к тому ущелью и бросили туда камень. Вдруг до нас донесся оттуда голос. «Если вы христиане, не убивайте нас!» Мы спросили, «Кто вы такие?» Они отвечали, «Если вы желаете видеть нас, то бросьте нам три одежды, ибо мы женщины и ноги, и тогда идите возле горы и найдете там узкую тропу, которая и приведет к нам». Тогда три монаха и сопровождавшие нас братья сняли с себя одежду и завернув в нее камни бросили ту одежду к ним вниз. сами же мы спустившись с холма нашли как нам было сказано тесный проход по которому едва можно было пройти и этим путем достигли ущелья где находились три святые женщины при встрече с нами женщины поклонились до земли. Мы же, сотворив молитву, сели. Села также и одна из женщин, а другие две остались стоять. Тогда игумен обратился к сидевшей женщине с вопросом. «Откуда ты? И как пришла в такое место?» Вопрошаемая отвечала. «Я из Константинополя, где была замужем за царедворцем, но...» Муж мой умер в молодых летах, а я осталась вдовою двадцати с небольшим лет, оплакивая как свое вдовство, так и бездетность. По прошествии нескольких дней один вельможа, услыхав о мне, прислал своих рабов, желая силою взять меня к себе, и посланные требовали, чтобы я немедленно шла к ее господину. Тогда я... Вознеся молитву Господу моему Иисусу Христу, дабы Он избавил меня от того человека, желавшего насилием растлить мою душу и тело, сказала рабам, «Неужели вы сомневаетесь, что я с радостью пошла бы к вашему столь важному господину, но в настоящее время я одержима женской болезнью и нечиста от постоянного кровотечения?» — Подождите немного, пока я отправлюсь от болезни очищусь, и тогда я с радостью отправлюсь к вашему господину. Выслушав меня, посланные ушли, говоря, — Хорошо, наш господин подождет тебя до сорока дней. По уходе их я отпустила на волю рабов и рабынь, отделив их золотом, и оставила при себе лишь двух, которых вы видите здесь, раздав все свое имущество нищим. Затем я пригласила к себе родственника своего, человека богобоязненного, и под страшной клятвой взяла с него слово, чтобы он распродал мои поместья и дома и вырученные суммы раздал нищим. Вслед за тем ночью я взяла с собой этих двух служанок, ныне же сестер моих, и села с ними в корабль, на котором по указанию Божию и прибыла на это место. И вот идет уже одиннадцатый год» как мы не видали ни одного человеческого лица, кроме вас сегодня. Одежды же наши по прошествии года, обветшав, спали с нас. Игумен спросил ее, «Откуда вы достаете себе пропитание?» Святая жена ответила, «Благой и человеколюбивый Бог наш, питавший свой народ в пустыне в течение сорока лет, посылает и нам, недостойным рабыням, своим пищу, Ежедневно, по его божественному промыслу, птицы приносят нам пищу в несравненно большем количестве, чем нам потребно. Тот же, преблагой Господь, покрывает нас ногих на и согревает нас свою благодатью, так как мы не боимся ни тужей зимой, ни зноя летом, но живем, как в раю, постоянно прославляя Святую Троицу. Подивившись слышанному, игумен сказал. «Если позволишь, госпожа, я пошлю одного из братьев в монастырь за пищу и подкрепимся с вами». Но святая жена отвечала, «Лучше прикажи, чтобы пришел священник и, совершив здесь святую литургию, сподобил нас причащение пречистых тайн Христовых, ибо с тех пор, как вышли мы из города, мы лишены причащения». Игумен тотчас же отправил монахов в монастырь за священником и пищей. Пришедший священник совершил литургию и затем причастилась при чистых тайн прежде сама госпожа, а потом и рабыни ее. После того, вкусив с нами пищи, заканчивает свой рассказ епископ Павел, святая жена обратилась к Игумину с просьбой пробыть о них три дня, на что игумен отвечал согласием. Тогда блаженная жена, вставши, сотворила усердную молитву и предала дух свой Богу. Мы же со слезами пропели надгробное песнопение и затем похоронили ее. На другой день вторая женщина, помолившись, мирно также приставилась, а на третий день и третья женщина. Похоронив их, мы возвратились в монастырь, славя Христа Бога нашего, творящего во святых своих преславное знамение и чудеса. Ему подобает честь и поклонение вовеки. Аминь.